Около часа ехали берегом реки, потом шоссе вползло в гору и врезалось в тайгу. Прямоствольные мачтовые сосны тесно обступили дорогу. Могучие их кроны смыкались в вышине, и машина мчалась словно по бесконечному тоннелю. Изредка встречались крохотные полянки с кучками из украшенных куржаком берез. Когда по ним хлистал желтый сноп света, они вспыхивали миллиардами алмазных огоньков. Перевалов вырос в тайге, знал ее и любил. Как бы хорошо остановить сейчас машину, выйти из кабины и с ружьем за плечами. Ружья-то и нет с собой, да не все ли равно. Если бы и было, никуда не пойдешь. Главного — нет времени. А пройтись так мысленно можно и с ружьем. Пересечь полянку вон между теми двумя березками, что, сомкнувшись опушенными инеем ветвями, стоят как две подружки в белых пуховых платках, словно бы тропка. Там надо быть распадок. Туда и спуститься. Проходя между березками, пригнуться пониже. И ружье взять в руки, а то зацепишь стволами заветки, и всего осыплет густой снежной порошей. А в распадке на снежной целине узоры, петли следов. Мелкие зайчи прибегают сюда длинноухие глодать кору с молодых осинок. Возле них хитрый лисий след. Рыжая кумушка распутывала тут замысловатые зайчи петли. А то и глубокий, размашистый след хозяина тайги лося. Да, славно бы побродить с ружьишком. Но все это только себя дразнить. Зверю и большому, и малому нечего бояться. Пусть еще годик другой скачут, рыщут, жируют, по-таежному привольно, а там придется уходить на новые места. А здесь. Даже здесь, на горе, будет ходить крутая волна нового, человеком созданного моря. Вот чтобы это море скорее заплескало и едет сегодня Перевалов, поднявшись до свету по глухой, еще не проснувшейся тайге. Вроде бы не за свое дело взялся. Можно было отправить в Черемшанск за врубовой машиной снабженца или механика. Но Перевалов сам вызвался. В Черемшанске первым секретарем горкома Зимарев Алексей Прокопьевич. Вместе учились в партийной школе. Он поможет. В этом все дело. Сейчас не то что день, час дорог. Применить для резки льда врубовую машину предложил начальник механизации Бирюков. Керентьев Амич сердито замотал лысой головой и сказал, что ничего не выйдет. Бирюков тут же набросал на листе бумаги схему, как переоборудовать врубовку. Врубовка уголь режет, а лед все-таки податливее угля. Набатов, по-видимому, не очень поверил в идею Бирюкова, но сказал, что надо испытать. Все равно лучшего решения пока не нашли. Только времени уйдет много. Надо обращаться в самнархоз. Совнархоз даст команду Черемшанскому тресту. Трест будет решать, на какой шахте взять машину. На шахте станут упирать, отдать машину, сорвать план и так далее. Тогда Перевалов и сказал, беру это дело на себя. Поклонюсь Алексею Прокопевичу, поможет по старой дружбе. В пути сделали только одну остановку возле Чайной, в большом районном селе Танхой. У Переваловой здесь были однокашники, которые, конечно, приняли бы его с распростертыми объятиями, но опять-таки гостевать не было времени. Уже начало смеркаться, когда на горизонте вырос темный, курящийся дымком конус Террикона. Пока поравнялись с отвалом, сумерки загустели и стали хорошо видны огоньки, как будто перебегающие по его склонам. Проехали еще немного. И к обочинам шоссе начали лепиться низенькие подслеповатые домики городского предместья. Теперь куда? — спросил Сеня. — Пока прямо, потом покажу. Сворот. В горком заедем. Узнаем у дежурного, где живет секретарь. Улица взбежала на гору и уперлась в двухэтажное почти кубическое здание с четырьмя непомерно толстыми колоннами по фасаду. — Это уж не украшательство, а устрашательство, — подумал Перевалов. Засмеялся и хлопнул Сеню по плечу. — Слезай, приехали. Разыскивать квартиру не пришлось. Первый секретарь Алексей Прокопьевич Зимарев еще не уходил из горкома. — Покорителю рек! — закричал он, увидев в дверях Перевалова. — Каким тебя ветром занесло! И, не дожидаясь, пока гость подойдет к столу, Поспешил ему навстречу. Все такой же шустрый, не огрузнел, подумал Перевалов, с удовольствием разглядывая коренастую, молодцевато подтянутую фигуру Зимарева. Они не виделись больше двух лет, но Алексей Прокопьевич нисколько не изменился. Так же по-юношески подвижен, так же задорно торчат коротко подстриженные светлые волосы. И взгляд такой же молодой и веселый. — Вот молодец, что не проехал мимо, — продолжал Алексей Прокопьевич. — В столицу или из столицы? — Не туда и не оттуда, — тоже улыбаясь, — ответил Перевалов. — Прямо к тебе. — Из Устья? — Сегодня утром выехал. — Сегодня утром? — изумился Алексей Прокопьевич. — Шестьсот километров за день отмахал. Видать, шофер у тебя на уровне. Шофер неплохой. Мы за рулем в переменку. «Ну да ведь ты танкист!» «Механизатор!» — скромно поправил перевал. «Понятно. Ну, раздевайся, садись, костем будешь. Сейчас я домой позвоню. Обожди!» Попытался остановить его перевалов. «Я не гость, а проситель!» «Еще лучше!» Не дослушав его, возразил Алексей Прокофьевич, а сам уже кричал в трубку. «Квартиру Зимарёву, пожалуйста!» «Настя?» «Гость у нас!» «Самый большой человек на ангаре. Семен Александрович Перевалов. Все такой же, красивый. Нет-нет, долго не задержимся. Конечно, конечно. И минеральный, и натуральный. Через полчаса нагрянем». «Материальную базу подвели», — сказал Алексей Прокопьевич, положив трубку. «Так, говоришь, проситель? Чего же просить будешь? Угля? Ни к чему тебе вроде». — Сами уголь добывать будем. Приехал к тебе просить врубовую машину. Алексей Прокопьевич вежливо улыбнулся, но Перевалов продолжал уже серьезно. — Сейчас от этой врубовки, а по совести сказать, от тебя очень многое зависит. Если хочешь знать, перспектива всей области. И Перевалов подробно рассказал Зимареву, какое положение создалось на стройке и для чего понадобилась врубовая машина. — Понятно, — сказал Алексей Прокопьевич, выслушав обстоятельный рассказ Перевалова. — Начальство действует по инструкции. — Было у меня такой случай, потом расскажу. — Анабатов твой правильный мужик, настоящий большевик. И врубовая машина у вас будет. Сейчас не отходя, и займемся этим делом. Поздно вечером, после отменного ужина, когда Сеня Зубков уже сладко посапывал в теплой постели, а хлебосольная хозяйка, простясь с гостем, ушла к себе, Перевалов напомнил Алексею Прокопьевичу. И у тебя, говоришь, случай был? — Это, брат, такой случай, — оживился Алексей Прокопьевич, — что не в раз поверишь. Тоже инструкция? — Это, брат, страшная штука, если инструкции вооружить дурака или того хуже равнодушного человека. Алексей Прокопьевич вынул из кармана пачку беломора, протянул гостю. тот покачал головой. Алексей Прокопьевич закурил, затянулся раз-другой и начал рассказывать. Дело было так. Работал я тогда в Шилкинском районе. Тоже первым. Район, ты знаешь, Таежный. Основная промышленность лесозаготовки. Пять леспромхозов. У каждого план по заготовке древесины и по вывозке. Ну, понятно, в плане все согласовано. Сколько заготовить, столько и вывести. Все вроде правильно. но только на бумаге, а на деле получается чехарда. План по заготовке выполняем, лес валим, разделываем, штабелюем. А вывозить не успеваем. Особенно был такой леспромхоз Верхний Кудинский. Глуш, места гористые, дороги плохие. Заготовили 40 тысяч кубов, вывезли 30, а то и 25. На следующий сезон такая же история. А план заметь каждый год спускают. Сколько заготовить, столько и вывести. Пишу в Москву, в главк, тогда еще самнархоза не было. Прошу, учтите остатки заготовленного леса. И давайте план, соответственно, заготовить меньше, вывести больше. Отвечают нельзя. Как нам планируют, так и мы вам. А у нас скопилось в тайге на дальних участках штабелеванного лесу больше 50 тысяч кубов. Лежит год, лежит два. Лесники крик подняли. Развелся в штабелях короед, точит бревна и здоровый лес на корню заражает. Приехала из главка комиссия. Судили, редили и решили. Лес этот списать по акту, чтобы не заражал местность, сжечь. «Пятьдесят тысяч кубов строевого леса сжечь!» Приходит ко мне начальник леспромхоза, показывает акт, а у самого руки трясутся и челюсть ходуном ходит. «Что решил?» — спрашиваю. «Приказано сжечь в недельный срок». «Ну, говорю, где недели, там и две. Завтра соберу председателей колхозов, строевой лес всем нужен». Они тебе заплатят деньги и недели в две вывезут твой лес. Не могу, говорит, продать строевой лес без наряда. Тюрьма? А можно. При наличии акта по инструкции положено сжигать. А продать по инструкции нельзя. Без наряда нельзя. Написали мы с ним письмо в главк. Получили ответ. Безнарядный отпуск леса запрещается категорически. А время идет. Начальник леспромхоза снова приходит ко мне. «Как хотите, Алексей Прокопьевич. Я человек маленький. Нет у меня такой власти приказы главка отменять. Велел завтра жечь». Тут я пошумел немного и кулаком постучал. «Если у тебя власти мало, у меня хватит. Как только первый штабель запалишь на бюро и с партии исключим, И с прокурором познакомим. Потом пиши письма родителям и своему главку. Вот так вот. И чем же это все закончилось, спросил Перевалов, когда Алексей Прокопьевич оборвал свой рассказ. Зимарев пожал плечами. Продали лес колхозом. Потом вызвали нас на бюро обкома. Сказали, правильно. И, немного помолчав, добавил. Так же и вам потом скажут. Так что не отступайте от своего. Не сдавайте позиции. На другой день с утра Алексей Прокопьевич предложил Перевалову проехать в угольный разрез, полюбоваться на новую технику. Экскаваторы почище, чем у вас на стройке. Но Перевалов отказался. Время, время. И как только Сеня позвонил, что врубовка погружена, тут же стал собираться. Хоть к ночи, но добраться домой. Пообедал бы. — Это ты мне подолгу хозяина говоришь, — засмеялся Перевалов. — А сам думаешь, и чего он здесь отирается? Время проводит. Ждут ведь его? Алексей Прокопьевич тоже рассмеялся и махнул рукой. — Езжай. Перевалов смотрел сквозь припорошенное инем стекло на бегущую навстречу дорогу и думал. Теперь на Батову можно выздоравливать и ехать в Москву. В Москву съездить бы сейчас и мне. Вот бы Маша обрадовалась нежданной встрече. Да как не верти, а трудная жизнь. И не холост, и не женат. И все-таки решили мы правильно. Маша не только жена, но и друг. А что трудно, такие ли трудности бывают? Терентий Фомич не совсем точно выполнил распоряжение Набатова. На берегу у подножья скалы он приказал установить только походную столовую, а обогреваловку и конторку велел сразу выносить на лед. С вечера под скалой разожгли огромные костры. Одна за другой подходили машины. На освещенной кострами площадке разгружали заиндививший брус С тылой, при ударе о землю, плахи, кирпич, стеновые щиты, косяки, застекленные рамы и другие детали сборного щитового дома. Ребята из бригады Ляпина выравнивали площадку под фундамент. Черемных, взяв подручные Вадима, вязал из бруса опорные венцы. Ляпин наседал на Николая Звягина, требуя указать место, где класть печку. Николай Звягин не знал, что ему сказать, и пошел за советом к Терентию Фомичу. Старик стоял возле сгруженного с машины большого брезентового тюка и ругал толстого низенького человека, одетого в пеструю меховую куртку, снабженца управления. Он привез не ту палатку. Ехать снова в склад и рыться в нем ночью толстяк не хотел и пытался уговорить начальника. Терентьев подозвал двух рабочих, приказал забросить тюк обратно в кузов и сказал снабженцу, чтобы через двадцать минут палатка была здесь, а то... Толстяк махнул в сердцах рукой и полез в кабину грузовика. Николаю тоже досталось. Какая еще печка? — рассердился Терентьев Что Що ты мне голову морочишь? Что там в бригаде все дурни, не знает, куда печку приткнуть?» И побежал указать место разгрузки самосвалу, подъехавшему с полным кузовом гравия. Выручил черемных, подозвал печника, который мирно покуривал у костра, посоветовался с ним и сказал «Сейчас постелю тебе опору и начинай, клади». Ляпин буркнул что-то насчет непрошенных советчиков, но тут заметил возвратившегося с палаткой снабженца и навалился на него. Где гвозди, где скобы? Всю ночь в ущелье под скалой горели костры, стучали топоры, гудели и грохотали машину. Уже под утро, когда, прилепившийся к подножию скалы, щитовой домик укрылся крышей, Николай Звягин подошел к Швидко. — Поехали бы отдохнуть, Терентьев Амич. Теперь управимся. — Вот и хорошо, что управимся, — ответил Швидко. — Сходи-ка на лед, посмотри, как там натянули палатку. — На пол я велел плахи постелить. Увидишь Виктора, пошли ко мне. По широкой насыпи рыхлого, еще не прикатанного гравия, Николай Звягин сбежал на лед. Старался идти по дороге, проложенной бульдозерами, но в темноте сбивался в сторону и спотыкался о ледяные обломки. Обругал себя с досадой, забыл взять карманный фонарик. Пошел осторожнее на свет фар, стоящий на льду машины. Поравнявшись с машиной, удивился, зачем здесь на льду водовозка, и тут увидел Виктора. Он стоял на коленях перед выдолбленной во льду лункой и вышвыривал из ямы ледяное крошево. Возле стояла высокая девушка с длинным шестом в руках. И еще две девушки, одна с киркой, другая с лопатой. «Ставьте!» – распорядился Виктор, и девушки опустили комель шеста в лунку. «Держите ровнее!» Виктор взял лопату, забросал лунку мелким льдом, и притоптал поплотнее. Девчата принесли по ведру воды и залили ледяной холмик. «Отлично — Отлично! — сказал Виктор, и, заметив Звягина, спросил. — Меня инспектировать пришел? — Терентьев Амич просил тебя прийти. Сейчас — Сейчас. Виктор подозвал одну из девушек. — Люба, ставьте следующую опору. Глубина — две лопаты, и смотрите, чтобы прямо без перекоса. — Понятно, — ответила Люба. — Идем. Мне еще надо взглянуть, как установили обогревалку. Только что был там, все в порядке. Пол наслали, уже и печку поставили. Терентий Фомич велел натопить к утру. — Надя! — окликнул Виктор высокую девушку. — Если я задержусь, через полчаса сходите в палатку, погрейтесь. Обратно идти было легче, глаза свыклись с темнотой, а костры на берегу светили, как маяки. — Тебе не кажется несколько показной вся эта чрезвычайная оперативность? — спросил Виктор. — Почему показной? — возразил Николай. — Спешка, ночной оврал, как будто нельзя было это сделать завтра, днем. — Видимо, у Набатова есть причина торопиться. — Видимо, у Набатова. Уже с раздражением повторил Виктор. «Я же не Набатова, а тебя спрашиваю. Или как можно сметь свое суждение иметь?» «Ты чего задираешься?» И Николай шутливо ткнул приятеля под бок. «Нет, я серьезно. Меня всегда бесит это преклонение перед авторитетом. Кто-то за меня все решил, а мне думать не обязательно. По-моему, это показатель духовной лености». И говорит прежде всего о глубоко безразличном отношении к делу. А по-моему, это у тебя опять мозги на бекрень. Конечно, брань самый веский аргумент. И не так еще обругаю. По-твоему, выходит, кто без лишних разговоров выполняет свою долю работы, тот глубоко безразличен к делу и духовно ленив. А кто вместо дела занимается пустыми рассуждениями, тот духовно активен и заинтересован в деле. Пожалуйста, не передергивай. Это ты выдумал противопоставление. Или делать, или рассуждать. А я хочу и делать, и иметь право размышлять о том, что я делаю. Николай остановился, они уже дошли до насыпи, и ему не хотелось, чтобы последнее слово осталось за Виктором. Послушай, Виктор, одно из твоих любимых выражений – истинно конкретно. Так вот, давай по существу. Кто по-твоему прав? Набатов или Калиновский? Кого ты поддерживаешь? Опять Набатов или Калиновский? Я понимаю, ты предоставляешь мне выбор между двумя авторитетами. Но на мою долю опять остается только смотреть в рот или одному, или другому авторитету. У тебя есть третья возможность — стать самому авторитетом. Увы, мне некогда. Меня ждет Терентьев Амич. Набатов приехал рано утром. — Прошу проверить, как выполнен ваш приказ, — сказал Швидко. Зашли в столовую, где уже хлопотала востроглазая светловолосая буфетчица, расставляя в застекленной витрине тарелки с закусками. — Есть чем кормить людей? — спросил Набатов. — Присаживайтесь, пожалуйста, — засуетилась буфетчица. — Закусите, обогрейтесь. И выразительно улыбнулась. Терентьев Амич погрозил ей пальцем. — Ты на обогрев не нажимай, здесь люди на работе. — Я говорю, чайку горяченького, свежий, только заваренный. — Знаю я твой чаек, — сказал Терентьев Амич и уже в дверях еще раз погрозил ей. В длинной двускатной брезентовой палатке весело гудела железная печка. В палатке было тепло, даже жарко. Вдоль стен стояли лавки, наскоро сколоченные из толстых плах. В углу бачок для воды с алюминиевой кружкой на цепочке. «Объект сдан в эксплуатацию», — сказал Теренди Фомич и повел Набатова в диспетчерскую. Диспетчерская была оборудована тут же неподалеку в небольшой бревенчатой избушке, поставленной на полозья из толстых бревен, окованных железными пластинками. Терентьев Амич настоял, чтобы зайти в диспетчерскую. Ему хотелось щегольнуть уже подключенным телефоном. Набатов остался доволен. — Если дальше пойдет в таком темпе, придется срочно выздоравливать, — сказал он. Как за дно зацепимся, Кузьма Сергеевич? Ветер подует с другой стороны, ответил Терентий Фомич. Можно будет и выздоравливать. А пока болейте на здоровье недельку-другую. Только недельку, Терентий Фомич, предупредил Набатов. Через неделю первый ряж должен стоять на дне. Терентий Фомич поскреб лысую голову. Может, и раньше управимся, Кузьма Сергеевич? Да, знаете, как-то способнее, когда запасец есть. И хитро по подмигнул Набатову. Набатов не отозвался на его шутку. Никаких запасов у нас с тобой нет, старина. Неделя. Одна неделя. И, помолчав, добавил. Хорошо, если неделю дадут. К утру ветер переменился И лениво потянул с юга. И хотя солнце светило по-зимнему, без ласки, в воздухе потеплело, дышалось легче и мягче. У полога спускавшейся на лед широкой насыпи, из крупного серовато-бурого гравия выстроилась вереница лесовозов, груженных янтарно-желтым брусом свежего распила. Терпкий, приятный запах смолы мешался. с перегаром солярки. Шофер головной машины прошелся по насыпи, озабоченно потопал подшитым валенком по шуршащему гравию и, насупясь, отчего его скуластое, с глубоко запавшими медвежьими глазами лицо сразу сделалось сердитым, строго сказал Николаю Звягину: Прикатать надо было. — Давай, Петруха, не задерживай. прокладывай трассу закричали с задних машин горячее больно проворчал шофер и не спеша забрался в кабину осторожно словно ощупью головной лесовоз опустился по насыпи, продавив в ней глубокую колею сразу же двинулся с места второй но николай звягин остановил его разгружаться будете по одному крикнул он выглянувшему из кабины шоферу побежал на лед замедленно ползущим лесовозом догнал и вскочил на подножку